Рагу из окуня, помидорок черри и кедровых орешков. Такое рагу? А мы знаем, что рагу в итальянской кухне это густой соус, используют как соус для пасты или начинку для рыбной лазаньи. Да-да, и такая лазанья существует. Его готовят очень много, потом разливают по судочкам или пакетам и замораживают, чтобы использовать позднее. Готовится такой соус очень просто и быстро. Используем любую речную рыбу, или нежирную белую морскую. Ингредиенты: 400 г филе окуня, две стрелки молодого зеленого лука, один пучок петрушки, два зубчика чеснока, один маленький перчик чили, 4 столовые ложки оливкового масла, полстакана белого сухого вина, соль и перец по вкусу, три филе анчоусов в масле, 350 г измельченной томатной мякоти. Готовим Хорошенько промываем филе окуня, режем кубиками и отправляем в холодильник в плотно закрытой миске. Петрушку, зеленый лук, чеснок мелко режем. Нагреваем масло в сковороде и добавляем филе анчоусов. Хорошенько разминаем вилкой и даем потушиться на среднем огне минут 5. Теперь добавляем перчик чили, нарезанный колечками. Если блюда будут есть дети, перчик не добавляют. Затем томатную мякоть и еще через 5 минут вино. Как только соус стал однородным, не давайте ему выкипеть, кладем в соус кусочек окуня, солим, перчим и готовим 20 минут под крышкой на медленном огне. Умбрийские хозяйки иногда мелко режут филе окуня, чтобы мясо почти растворилось, и соус стал однородным, густым, сливочным. В ресторане кусочки окуня остаются заметными в соусе. Отваренную в подсоленной воде пасту выкладывают на тарелки, сверху выкладывают соус, затем перемешивают. Сколько страшилок ходит в интернете о святом Валентине. И однополые пары венчал, и всякие прочие нехорошие вещи делал. Все это абсолютная неправда, впрочем, как и легенды, хотя они и красивые. Легенды пришли из Англии и Франции в средние века. Они уверяли, что святой Валентин нарушил указ императора Клавдия II о запрете на вступление в брак воинов. Семейные узы мешали римским солдатам храбро сражаться, ведь дома их ждала семья. А святой венчал пары, за что его и казнили. Еще одна легенда гласит, что накануне казни святой Валентин был заточен в темницу и там влюбился в дочь своего тюремщика. В день казни он написал своей возлюбленной прощальную записку, подписав ее «Твой Валентин». Это и была первая в мире Валентинка. Как и страшилки, эти легенды – просто выдумка. На самом деле святой Валентин пострадал за свои религиозные убеждения, отказавшись отречься от Христа перед императором Рима. Святой Валентин чествуется в католической церкви 14 февраля, а в православной – 12 августа. Святой Валентин и православный святой, о чем забывают авторы очерняющих его росказней. Мощи святого находятся в Умбрии, в базилике Сан-Валентино в городе Терни. Это, пожалуй, редкий, совсем неинтересный город Умбрии, но рядом находятся знаменитые водопады – каската Мармори, куда приезжает много туристов. А я позову вас чуть дальше в провинцию Терни, туда, где спрятан очаровательный секрет Умбрии – озеро Пьедилука с маленькой рыбацкой деревней. Там, на самом берегу, стоит ресторанчик «Миролаго», где сдают простенькие комнаты и даже есть бассейн. Но хорошо есть надо не в отельных ресторанах, а в аутентичных троториях. Например, в «Ле Тарадце де Пьедилуко» «Дамаджия дель Лаго» «Тротория Титто». Несколькими рецептами фирменных блюд деревни я поделюсь. И начнем мы с окуня, который заменяется сибасом, дорадой, судаком. Эти рецепты от синьоры Терезы – Жены рыбака и матери рыбака. Кому как не ей давать советы, как лучше приготовить окуня, сеньора знает десятки рецептов. С ингредиентами все просто. Зависит от количества рыбок. Решайте сами по вкусу.